Глава 16. Прости, Ленинград. В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба. Врачи не велели отправлять эшелоном, и Варя устроила меня на самолет. За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сковородников ранен и просил передать привет. «Вы сестрица его?» «Да», — отвечала я дрожащим голосом, — «тяжело ранен». «Никак нет, надеется на встречу». Я хотела идти, но Варя не пустила меня. Вероятно, она была права, я умерла бы дорогой. Так слабо, чуть слышно, билось во мне дыхание жизни. Так бесконечно далеко был этот госпиталь на Васильевском острове, на краю света. Варя надеялась, что удастся перебросить Петю в военно-медицинскую академию. Разумеется, не в стоматологию, он был ранен в грудь и левую руку, а в отделении полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от стоматологии. Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему, вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно было для нее самой, не только для Пети, сдержать это слово как в легком, отлетающем сне я смутно помню высокое деревянное строение, ангар, в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных, молчаливых людей. Потом нас повели куда-то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полузасыпанных снегом розовых горок. И я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом, по шаткой железной лесенке, мы поднялись в самолет, пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откинутым прозрачным колпаком. А вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину. Мотор заревел. Качнулась. Качнулась и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я очнулась в эту минуту. Прости, Ленинград. Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на Большую Землю, с хлебом и мукой в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечают дорогу жизни. Люди работают по самое сердце в снегу. Я лечу над картой Великой войны, И уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само время сидит за штурвалом моего самолета. Вперед и вперед смотрит оно, и странные величественные картины открываются перед его глазами. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом идут и идут станки, и, кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, Ещё скупо греет зимнее солнце, а уже в глухих заповедных степях, где прежде одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бродили стада, да старый казах-пастух играл на самодельной домбре, поднимаются и день ото дня всё выше корпуса многоэтажных зданий. Откатилась, сжалась, затаила дыхание, приготовилась к разбегу страна. А меня чуть живую везут в Ярославль, в ленинградские палаты где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде. Недоверчивых они ведут в кладовые, полны кладовые. Бабушка находит меня в этой больнице и не находит. В недоумении стоит она на пороге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает, пока мне не становится смешно и я не окликаю ее, смеясь и плача. Вперед, вперед! День и ночь, и снова день. Но давно смешались день и ночь, и, кажется, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей. Немецкий солдат лежит в снегу, выставив из снежного сугроба окостеневшие ноги. Судорожно сжимает он в пальцах чужую землю, и рот его набит чужой землей, точно хотел он проглотить ее и задохся. Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновение ударило в его сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на сорокоградусном морозе. Как ледяная статуя, он стоит с гордо откинутой головой в порыве непомнящего себя вдохновения боя. Это зима сорок первого года. Но вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыхание новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза, как ветер доносится оно до ленинградских палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет. И уже досада на себя, на свое бездействие, слабость томит и волнует душу. В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится, кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мелькания людей и машин. Мы едем в гнилой яр.